настоя дурмана и тысячелистника. Решив, что смесь получилась достаточно крепкой, она охладила ее и поднесла Рошарио, попросив Джандалара перевести слово в слово то, что она скажет, чтобы не было и тени, и недопонимания. Это снадобье обезболивает и дает сон, но оно очень сильное и даже опасное. Некоторые не переносят такую дозу. Оно расслабит тебя, и я смогу прощупать твои кости, но в это время ты можешь обмочиться, поскольку твои мышцы будут расслаблены. У некоторых даже останавливается дыхание, и если это случится, с тобой Рошарио и умрешь. Эйла слушала перевод Джандалара, внимательно присматриваясь к больной, чтобы убедиться, что та все поняла. Даланда был в растерянности, это обязательно применять? Разве ты не можешь... Сломать руку без снадобья? Нет, это очень больно. И к тому же ее мышцы сильно напряжены. Будет трудно сломать руку в нужном месте. Без снадобья я не могу. Ты должен знать, что это рискованно, Даланда. Я могу не делать ничего, и она будет жить. Но я буду беспомощной и все время буду испытывать боль, — сказал Рошарио. Это не жизнь. Да, боль неизбежна, но ее можно смягчить есть средства против боли, но они иногда действуют на память. Итак, я буду беспомощный и беспамятный. А если мне суждено умереть, это произойдет без боли. Ты просто уснёшь и не проснешься, но кто знает, что будет во сне? Ты можешь ощутить страх или боль или боль может последовать за тобой в другой мир. Ты веришь, что такое бывает, спросила Рашарю. Эйла покачала головой: "Нет, не верю, но и не знаю, наверно". Ты думаешь, я умру, если выпью это? Я не стала бы предлагать это средство, если бы считала, что смерть неизбежна. Но у тебя будут необыкновенные сновидения. Если приготовить настой чуть по-другому, можно совершить путешествие в другой мир, в мир духов. Хотя Джандалары переводил, но женщины понимали друг друга и так, и потому перевод лишь подчеркивал значение того или иного слова. «Рошарио, может быть, не стоит рисковать?» спросил Даланда. «Я не хочу терять тебя». Она посмотрела на него с глубокой нежностью. «Мать может призвать к себе любого из нас. Ты можешь потерять меня, а я тебя. И здесь мы бессильны. Но если она разрешит побыть с тобой еще, я не могу жить, терпя боль и будучи беспомощной. Лучше уже умереть сейчас. Если даже ничего не получится, мне будет спокойнее на сердце от того, что... Я все же попыталась что-то сделать. Глядя на женщину, с которой так много было пережито, Даланда в порыве чувств сжал ее здоровую руку. В ее глазах он увидел решимость, он согласно кивнул и посмотрел на Эйлу. «Ты честно высказала то, что считаешь необходимым, и я должен быть честным. Обещаю не таить зла против тебя, если Рошария умрет. Но ты должна будешь тут же собраться и уйти отсюда. Я не уверен, что смогу удержать людей». Подумай об этом, прежде чем начинать. Джон Даллар знал, как много пережил Даланда. Погиб сын Рошарио, сын его духа, погиб в самом расцвете сил. И Джетамио. Рошарио любила ее как дочь, и он также любил ее. Она потеряла ребенка вскоре после смерти матери. А как она боролась с параличом, как стремилась научиться опять ходить. Ее характер, закалившийся в испытаниях, привлекал всех включает Таналана, и ее смерть в природах все восприняли как трагическую несправедливость. Жандалар понял бы чувство Даланда и его гнев против Эйлы, если бы Рошария умерла, но он убил бы его, прежде чем тот дотронулся до Эйлы, и если же риск был слишком велик. — Эйла, может быть, ты передумаешь? — спросил он на языке Зеландонии. — Рошарию тяжело, мой долг — помочь ей, если она согласна. Если она готова рискнуть, я постараюсь сделать все от меня зависящее. «Всегда есть риск. Но я знаю толк в снодобьях и в лечении». Она посмотрела на больную. «Можно начинать, если ты готова, Рошарио». Глава шестнадцатая Эйла склонилась над женщиной, держа чашку с остывающим снодобьем. Она окунула палец в жидкость, проверяя, не слишком ли горячо, поставила чашку и села скрести ноги. Мысли Эйлы унеслись к жизни в клане, к женщине, которая научила ее лечить которая воспитала ее, и залечила обычные болезни и небольшие раны, но в случае серьезных ранений, особенно полученных на охоте, она приглашала Креба, чтобы Мок-Ур призвал на помощь высшие силы и забыла целительницей, но Креб был колдуном, святым человеком, имевшим доступ в мир духов». У Мамутои и у народа Джандалара не было различия между знахарем и мог уром Эти функции выполнял один человек. Мамут из виново стойбище был очень похож на Креба. Его больше волновали проблемы души и разума. Хотя он знал снадобья и умел лечить, но его возможности как целителя были ограничены. Лечением ран и болезней в основном занималась Неззи, подруга Талута. Однако на летнем сходе Эйла познакомилась со многими искусными целителями народа Мамутои и обменялась с ними опытом. По сути, Эйла была целительницей практиком, так же как Иза. Она не знала мира духов, и порой ей хотелось призвать на помощь такого человека, как Крэп. Она нуждалась в участии более мощных сил. Хотя Мамут начал ее учить пониманию мира духов, духовной реальности Великой Матери, убеждения Эйлы во многом оставались прежними, Она до сих пор верила в свой тотем, дух Великого Пещерного Льва, хотя он был связан с кланом. Эйла была уверена в его могуществе. Мамут говорил, что духи животных являются частью Великой Земной Матери. Он даже включил ее тотем в церемонию удочерения, и сейчас Эйла собиралась просить тотем о помощи. Несмотря на то, что клан изгнал ее, Эйла надеялась, что дух Пещерного Льва поможет рошарию Эйла закрыла глаза и начала мысленно воспроизводить древний священный язык клан, который был известен и в других сообществах и использовался при общении с миром дух. Великий пещерный лев,